Уля Александр устраивает праздник. На другой день папа, мама, бабушка и восемь детей должны были идти на праздник уля Уле Александру. Бабушка долго наряжалась и прихорашивалась. Сначала она хотела одеться, как городская дама. Но к ней зашел Мортон, увидел ее и чуть не заплакал. «Не надо, не надо», — проговорил он. «Ты должна быть бабушкой, или я не буду с тобой разговаривать». «Хорошо». — сказала бабушка. — Я сейчас переоденусь. Мортон кивнул. Он был доволен. Бабушка повязала наглажный платок, надела чистую юбку и свою самую нарядную кофту, чтобы все сразу видели, что она идет в гости. — Я очень рада, что бабушка согласилась пойти с нами, — прошептала мама папе. Нам всем было бы неприятно, если бы она осталась дома одна. Да и Уля и Александру тоже. — Что ж, теперь все в порядке, — отозвался папа. Только бы она там не стеснялась, а то будет сидеть, будто в рот воды набрала. «Не будем требовать от нее слишком многого. Она согласилась пойти вместе с нами, а это самое главное», — сказала мама. Но мама и папа напрасно опасались, что бабушка будет в гостях стесняться. «Она развеселилась уже по дороге», — стерил Топен. «Впрочем, не она одна» потому что папа взял свои большие спортивные сани и положил на них 11 подушек, на которых сидели Мортен, Мина и Милли. Все остальные должны были идти пешком, и время от времени груз с детьми и подушками опрокидывался так, что дети и подушки падали в снег. Но чем ближе они подходили к Терилл Топпену, тем медленнее они шли и тем более чинно держались. Папа надежно спрятал в лесу сани, каждый взял по подушке, и они продолжали путь. Все окна в домах, Тирилл были ярко освещены, бабушка и Мортон время от времени останавливались и с восхищением смотрели на рождественские огни. Никто из них ни разу не был здесь вечером. «Как странно, что всюду живут люди», — заметила бабушка. «А сколько еще людей живет в городе?» «Да и в Америке, и во всей Норвегии, и в Африке», — подхватил Мортон. «Интересно, о чем они сейчас все думают?» — задумчиво произнесла бабушка. «Наверное, всех беспокоят разные мысли. Как по-твоему?» Спросил Мортон у бабушки. «Думаю, ты прав». Они уже подошли к дому, в котором жил Уля Александр. Когда они поднимались по лестнице, казалось, что их очень много. Матс шел первым, потому что он лучше всех знал, где живет Уля Александр. Ведь они дружили и виделись почти каждый день. На третьем этаже он остановился и позвонил. Ему открыла маленькая девочка. «Это Беттолитон, сестра Уля Александра» шепнул мац бабушки я ее знаю ответила бабушка здравствуй крошка и спасибо за приглашение разденьтесь в комнате уля александра сказала девочка а то у нас перед нем мало места в комнате к потолку было прибито множество крючков и колесиков с крючков спускались веревочные петли какие можно видеть когда в портах загружают или разгружают сюда отец уля александра принимал у всех верхнюю одежду Бабушкина и мамина пальто, а также пальто девочек он запихнул в одну из петель и поднял их к потолку. «Остроумно придумано», — сказал папа. «Можно подумать, что находишься на корабле». Отец Уля Александра гордо улыбнулся. «А теперь давайте пальто и куртки мальчиков», — сказал он. «Поднимем и их. А споги, я думаю, можно поставить под окном». Пришла и мама Уля Александра. «Добро пожаловать, добро пожаловать!» — приветствовала она гостей. «Кто же разделся, проходите в гостиную. Прошу вас, бабушка, вы первые как самые почетные гости. Вы ведь у нас раньше никогда не были». Бабушка сделала реверанс и гордо прошла в гостиную. Она была довольна, что все-таки приняла приглашение. Быть почетной гостью всегда приятно. Но сначала мама Уля Александра попросила бабушку пройти в столовую и положить себе на тарелку все, что ей захочется. Матс с удивлением посмотрел на нее, ведь он знал, что в квартире Уля Александра нет никакой столовой. Там была только гостиная, спальня и комната Уля Александра. Однако родители Уля Александра оказались людьми изобретательными. Они положили на широкую двуспальную кровать большой лист фанеры, накрыли его огромной скатертью, и роскошный стол был готов, а на нем стояли всевозможные яства. Оставалось только взять тарелку и наложить на нее все, что тебе казалось самым вкусным. «Это так же красиво, как стол, накрытый для ланча в отеле в горах», — сказала бабушка. Настроение у нее было отличное, и она наполнила свою тарелку до краев всем понемногу. Но когда она вошла в гостиную, чтобы сесть и начать уплетать угощение, она увидела там Иду и ее родителей. А мама Уля Александра сказала, «Бабушка, садитесь рядом с Идиной мамой и познакомьтесь с ней поближе, и еще, бабушка, поздоровайтесь с родителями Монса». «Они живут в городе, в маленьком деревянном домике, напротив большого высокого дома». Бабушка так и думала. Ей придется сидеть рядом с женщиной, от которой она хотела бы держаться подальше. Но делать было нечего. Впрочем, она уже знала, о чем говорит с этой городской дамой. «Сегодня в молочной лавке было много народу», — сказала она. «Там продаются очень вкусные булочки. А вот на лифте я бы не стала подниматься ни за какие ковришки». «Гораздо полезнее подниматься по лестнице пешком, а в плохую погоду можно гулять по коридорам». Все перестали есть и во все глаза смотрели на бабушку. «О чем это наша бабушка говорит?» — шепотом спросил папа у мамы. «О чем я говорю?» — переспросила бабушка, услыхав папины слова. «Я только высказала свое мнение о том, каково жить в городе в большом высоком доме». «А где же наша тетя Петра?» — спросила мама Уля Александра. и казалось, что надо перевести разговор на другую тему, потому что бабушкины слова многих сильно удивили. «Должна вот-вот прийти», — ответила Идина мама. «У нее сейчас только работа, но я обещала ничего вам не говорить. Она сама все расскажет». В это время в дверь позвонили. «А вот и она», — сказал Уля Александр. Но это пришла не тетя Петра, а дедушка и бабушка Уля Александра. «Извините за опоздание», — послышался из передней голос бабушки. «Мы слишком долго собирались, по правде сказать, вздремнули после обеда». «Тетя Петра еще нет, так что вы не последние», — успокоил их Уля Александр. «На что, подвесят к потолку?» — испугалась его бабушка при виде свисавшей петли. «Нет, нет, подвесят только вашу одежду», — успокоил ее Уля Александр. В это время раздался еще один звонок, и на этот раз это была тетя Петра. Шляпка съехала ей на одно ухо, пальто было застегнуто криво, щеки пылали, и она была очень взволнована. «Ах, у меня такое случилось, такое случилось. Я сначала всем расскажу, а уж потом разденусь. Впрочем, сапожки я сниму сейчас, чтобы не наследить», — затараторила она. «Господи, спаси, помилуй! Оказывается, я надел один сапог, один башпак. В спешке чего только не сделаешь, особенно когда мысли заняты другим. Не каждый день приходится быть детективом». «А ты была детективом?» — спросил уля Александр. «Да, но ты не спеши, слушай все по порядку». Тетя Петра опустилась на принесенную ей подушку и начала рассказывать. «На днях, кажется, вчера у меня в голове все смешалось. В моей квартире побывали незнакомые люди». «Не может быть!» — воскликнула бабушка. «Вы их поймали? Я имею в виду воров». «Нет», — сказала тетя Петра. «Но сегодня я была в полиции, и у нас есть улика. Слушайте, я начну с самого начала. Вчера я спустилась вниз к телефонную будку, чтобы позвонить по телефону». «Я знаю, она стоит вестибюль справа», — гордо сказала бабушка. «Совершенно верно», — обрадовалась тетя Петра. «А дверь в квартиру оставила приоткрытой. Я часто так делаю». Знаете, иногда я забываю взять с собой ключи, потому лучше оставлять дверь приоткрытой, чтобы не остаться на площадке перед запертой дверью. Ну вот, прихожу и обратно и нахожу свою дверь запертой. Сначала я подумала, что это я сама нечаянно захлопнула и на всякий случай подергала ручку. И тогда я услыхала, что внутри кто-то есть, это был не мужчина, женщина. Странный голос говорил, что я не должна думать, будто они такие глупые, откроют мне дверь. Я пошла за нашим комендантом, у него хранятся запасные ключи от всех наших квартир. Но когда мы вернулись с ним к моей квартире, дверь уже была приоткрыта, и внутри никого не оказалось. «А у тебя что-нибудь пропало?» спросила мама Уля Александра. «По-моему, нет, я ничего такого не заметила», сказала тетя Петра. «Но знаешь, у меня такой беспорядок, что я не могу сразу определить, все ли у меня цело. Несомненно, одно, у меня в квартире кто-то побывал, потому что перед дверью стояли два стула и еще, как я уже сказала, мы нашли улику». Это клубок черной шерсти, который точно принадлежит не мне. Он лежал у самой двери. Гости испуганно переглянулись».